У нас тут писали, а какао она по утрам пьёт? Насчёт какао не могу вам сказать. Мне тоже очень хотелось бы увидеть Семёна Исидровича. Тамара Матвеевна опять вздохнула. Я право не знаю, как быть. Зайти туда как-то. Я сама всё время сижу здесь, в передней, созналась она. Но они должны скоро кончить. Так где же это письмо, Платон Михайлович? Сейчас достану из чемодана. Тамара Матвеевна, э, нельзя ли мне у вас умыться? Ах, боже мой! Тамара Матвеевна, а помнилось. Ну, конечно, можно. Извините меня, дорогой мой. Я и не подумала, ведь вы к нам прямо с вокзала. Но, ну, разумеется, можно. И чаю я вам сейчас дам. Спасибо, я пил. Говорят, здесь теперь очень трудно найти комнату, безумно трудно. Но я для вас найду. Будьте совершенно спокойны. Я уже всё это знаю. Мне совестно, что мы не можем вас устроить у нас. Но ведь у нас самих всего одна комната. Просто ужас. Помилуйте, я понимаю. А вот если бы можно было у вас умыться, вы разумеете? Идите за мной. Мы снимаем одну комнату, но с правом пользоваться ванной. Вы можете даже принять ванну. Я уверена, хозяева ничего не скажут, они очень порядочные люди. Ах, это было бы чудесно. А вы тем временем прочтёте письмо Муси. Фамин уже был почти готов, когда в дверь ванной комнаты постучали. На пороге появился с сияющим видом Семён Сидорович. Они обнялись и поцеловались три раза. Только не через порог. Я так рад, дорогой Платон Михайлович. Я тоже. Вид у вас превосходный. Вы просто реклама для Киева, Семён Сидорович. Тфу-тфу-тфу-тфу не сглазить. Я очень рад. Жена мне в общих чертах всё сказала. Значит, у них там всё сравнительно благополучно. Совершенно. У вас видно вообще здесь немного сгущают краски относительно Петербурга. Краски и без того достаточно густые, Платон Михайлович. Обречённый город, со вздохом сказал Семён Сидрич, делая мрачно-энергичный жест рукой. Вы дело Петра кончено. Я давно это говорю. Надо всё начинать сначала, всё строить заново, камень за камнем. Вы, я вижу, готовы. Вот только побреюсь и готов. Но у вас, кажется, заседание? Нет, конечно. Да и не заседание было, а просто пришло несколько человек обменяться мнениями по текущим вопросам. Теперь все разошлись, остался ещё только один. Семён Исидрович назвал малороссийскую фамилию, которая не была известна по имени, однако по тону кременецкого он понял, что речь идёт о человеке значительном. Он верно тоже скоро уйдёт, так что когда вы побреетесь, сейчас же приходите, я вас с ним познакомлю. Но я вам не помешаю? Может быть, секретные дела несколько не помешаете? Секретные дела уже кончились, с улыбкой пояснил Семён Исидрович. У нас сегодня комната, зато очень большая. Он, правда, что-то ещё хотел мне сказать, такие не о безсутьи. Пока мы с ним будем заканчивать беседу, вас Тамарам Матвеевна угостит чаем. Она, обедняшка, вам так рада, так измучилась, горемычная, без вестей о Мусеньке. Ну так я вас жду. Минут через 5 Фамин вошёл в комнату креминецких. За круглым столом на котором находились карандаши, бумага, полная окурков, пепельницы, несколько пустых чайных стаканов. Семён Иситрович разговаривал с пожилым скорбного вида человеком, очень похожим на переодетого мужика. На другом конце большой комнаты у окна Тамара Матвеевна читала письмо. На маленьком столе Фамин не без удовольствия увидел самовар, печенье, сливки. В комнате стояли кровати, Фамину было странно, что креминецкий принимают в спальный. Семён Исидрович познакомил Фамина с пожилым господином. Мой помощник и наш друг Платон Михайлович Фамин, сказал Семён Исидрович, только что прибыл из Петрограда, из самого пекла. Господин наклонил голову и ничего не сказал.